Глава 7 Розалинда. Я еще долго приходила в себя, не находя сил хотя бы пошевелиться. Так сидела на голом полу, скрытая от посторонних глаз за прилавком, после того, как сползла на пол, лишенная поддержки крепкой хватки дракона. В зал заглядывали любопытные посетители, но, не увидев никого внутри, быстренько уходили, явно напуганные беспорядком. Гомон улицы давно наполнил помещение, но я находилась словно в подпространстве, отрезанная невидимой стеной от всего происходящего. Примерно четверть часа спустя я услышала звук приближающихся осторожных шагов. «Роуз!» — позвал испуганный голосок Эви. «Я тут!» — усилием воли заставила себя выдохнуть ответ. «Можешь входить, он ушел!» Я так испугалась Рози, когда раздался тот бум, бросилась ко мне сестренка и затряслась. Мне показалось, даже стены нашего домика качнулись. Но проверить, что происходит, я не решалась. Ты же запретила показываться на глаза дракону. — Все в порядке, Эв, — шептала я и прижимала к себе тоненькая тельце, сказавшаяся в сравнении с громадой дракона, что совсем недавно давляла надо мной особенно хрупким. — Все хорошо. Мы справимся и на этот раз, — как заведенная твердила я, не зная для кого больше, для сестры или же все-таки для себя. — Так что тут произошло? Я немного рассердила дракона. Немного? Может, нам лучше уехать? Начнем жизнь заново где-нибудь подальше отсюда. Нам не привыкать. Не получится. Он найдет нас везде. Следящие артефакты не снимаются. Забыла? Испортим их как-то. Давай к той же Верде обратимся. Раз уж она смогла помочь нам разделить кровь друг с другом, чтобы помочь мне выздороветь после отравления. С побрякушками точно справиться. Я зажала ладонью ей губы. Никогда не говори вслух об этом. А лучше всего вообще забудь, что мы сделали. Даже у стен бывают уши. А мы так вообще без окон сидим. Верда запретила вновь приезжать к ней, отдав старый долг нашей матери. В столице же никто нам не поможет. Во-первых, не станут связываться с драконьей магией. А во-вторых, погонят нас, как только узнают, чьи мы дочери». Все маги очень остро восприняли тот факт, что именно их сородичи не остальных желали избавить наш мир от чешуйчатых, видя в последних лишь угрозу. Поэтому теперь практически каждый маг старался выслужиться перед общественностью и завоевать ее уважение. К сожалению, зачастую за счет таких, как мы с Эви, родственникам казненных заговорщиков отказывали в магической помощи. Таково было негласное правило. «И что ты предлагаешь?» – нахмурилась сестра. «Даже это у нее получалось на взгляде некрасиво. Любовалась бы и любовалась. Не принеси нам ее красота столько бед. Как-то жить. Деваться нам все равно некуда. Тебе вдобавок прятаться от мужчин. Подвал, чердак. Смотри, какой широкий выбор. Издеваешься, да?» – надулась Эф. «Общение с этим драконом плохо на тебя влияет». «Прости, моя родная». Я растянула губы виноватой улыбки. Но очень скоро она искривилась, превратившись в гримасу, а из глаз полились слезы. И я не знаю, что делать. Ф. От него не убежать. и бесполезно искать защиты. Никто не станет связываться с драконьем поверенным. Я все готова отдать, чтобы спасти тебя, но самое страшное, у меня ничего больше нет. Я рыдала на плечи сестры, которая тоже не выдержала и вторила мне, шепча слова утешения, которым мы обе это знали. не было суждено сбыться. «Хозяйка!» прервал наше занятие зычный голос. Ао, Принимай работников!» «Вы кто?» — выглянула я из-за прилавка, жестом приказав Иванелии не высовываться, а заодно смахнул в карман передника коробочку с гарнитуром, которая, словно приклеенная, так и осталась лежать на деревянной поверхности. «Их светлость прислали, значится, чтобы мы починили тут все!» Подкрутив пышный ус, обозначился мужик. «Беспорядок!» — говорит. Оно и видно, ни одного окна целого не осталось. Кто это у вас так, а, дамчика? Буйный посетитель, практически не соврала я. Это что ж вы тут такое в чай наливаете, коль у вас разборки, как в придорожной таверне устраивают? Подмигнул мне дядька. Я бы тоже попробовал. Ну, да ладно, шутейки в сторону. Сначала мы починим вам тут все, а потом уж и попочуешь нас, коль работа понравится. Да ты не напрягайся так, хозяюшка. Деньги нам уплочены вперед. Их светлость постарались, но от горячего ужина мои мужики не откажутся. Продолжая неуемно болтать и прикидывая фронт работ, работник свистнул помощников. Помещение наполнилось с людьми, гулом, звуками таскаемой мебели и инструментов. Почти сразу же в дверь вошли еще двое. На простых работяг они, похоже, совершенно не были. Высокие, широкоплечие перетянутые кожаными ремнями везде, где только можно, с одинаковым выражением «попробуй только сунься» на суровых лицах. Внутри все обмерло и осыпалось чахлой осенней листвой. Что этой парочке понадобилось у нас? На любителей чая мордовороты никак не тянули.